в воздухе, подобно цепи гигантских сосисок. Но на наше счастье прочность веревки имела свои пределы, чего нельзя было сказать про это дьявольское сооружение с газом. Веревка лопнула, и мы все кучей полетели на землю. Придя в себя от падения и поднявшись, мы далеко в беспредельной синеве небес увидели темное пятно. Это был наш пресловутый шар со своим базальтовым подвеском. «Великолепно!» — вскричал неугомонный челленджер, потирая ушибленное плечо. «Вполне удовлетворительный и исчерпывающий опыт. Я не смел мечтать о таком успехе. Обещаю вам, господа, что через неделю я сооружу еще один такой шар, и вы получите возможность совершенно безопасно и с комфортом спуститься с плато». После опыта с воздушным шаром К вечеру произошел еще один инцидент, круто и благоприятно изменивший нашу дальнейшую судьбу. Я уже упоминал о том, что единственным лицом, выразившим сочувствие к нашему плану бегства, явился юный военачальник племени. Это сочувствие он неоднократно выражал красноречивой мимикой. В тот же вечер после заката солнца он спустился в наш маленький лагерь и вручил мне, в силу каких-то причин, он именно мне уделял больше всех внимания. Возможно, потому что мы были с ним приблизительно одного возраста. Небольшой кусок древесной коры. При этом он торжественно указал на линию пещер и, приложив палец к губам в знак строжайшего молчания, крадучись, вернулся обратно к своим собратьям. Я поднес полученный кусок древесной коры к костру, и мы все с любопытством занялись его рассмотрением. Он был величиной сфут, на внутренней стороне был изображен ряд палочек. Эти палочки были аккуратно написаны углем на белой поверхности коры и напоминали на первый взгляд грубые музыкальные знаки. Что бы эта штука ни изображала, я ручаюсь, что для нас она имеет чрезвычайно важное значение, воскликнул я с убеждением. Я это понял по торжественному выражению лица молодого вождя. «Если только мы не имеем дела с первобытной шуткой!» Процедил сквозь зубы Сэммерли. «Склонность к шуткам и мистификациям была присуща всем народам во все времена!» «Наверное, какой-нибудь апокриф!» — вставил Челленджер. «Выглядит головоломкой, вроде Ребуса!» Заметил лорд Рокстон, перегнувшись через мое плечо и рассматривая рисунок. Но вдруг... Он резким движением вырвал из моих рук заинтересовавший нас документ. Клянусь, Святым Георгом! Я, кажется, нашел разгадку, воскликнул он. Мэлоун прав, придавая этому наброску важное значение. Вглядитесь-ка внимательнее. Сколько тут начертано отдельных палочек? 18. Над нами как раз 18 пещер. Да, передавая этот сверток, он и указал туда рукой, заметил я. Несомненно, я прав. Перед нами грубый план туземных жилищ. Смотрите, палочек 18 в ряд, причем одни подлиннее, другие покороче, некоторые с разветвлениями, словом, точь-точь, как мы сами видели, слева поставлен какой-то крестик. Для чего? А для того, чтобы отметить самую глубокую пещеру. «Другими словами, пещеру, проходящую сквозь утес!» — воскликнул я. «Мне сдается, что наш юный друг разгадал загадку», — промолвил Челленджер. «Иначе для чего было бы этому человеку, спасенному нами, останавливать наше особенное внимание на этой пещере? Но если она действительно проходит насквозь, то выход ее с той наружной стороны... Не может быть расположен выше 100 футов от подошвы плато. 100 футов. Расстояние почтенное, проворчал Семерли. Ничего не значит, ведь наш канат намного длиннее 100 футов, заметил я. Спуститься нам не будет стоить особого труда. А как же быть с туземцами? попробовал возражать Семерли. В этих пещерах никто из индейцев не живет», — поспешил ответить я. Они служат им хранилищами и кладовыми. Почему бы нам сейчас не подняться наверх и не осмотреть все как следует? На плоскогорье, между прочим, произрастает какая-то сухая древесная порода – разновидность ауроакария по определению нашего ботаника, обыкновенно употребляемая туземцами для факелов. Захватив с собою пополену, полену, мы стали потихоньку пробираться к намеченной пещере. Она оказалась пустой, за исключением летучих мышей, бешено закружившихся вокруг наших голов. Не имея ни малейшего желания привлекать внимание туземцев, мы шли, спотыкаясь в тьмах, пока, наконец, после нескольких поворотов не очутились в самой глубине пещеры. Только тут решили мы зажечь свои факелы. Мы находились в довольно просторном сводчатом тоннеле с серыми гладкими стенами, покрытыми изображениями различных птиц и животных. Под ногами хрустел желтый чистый песок. Мы лихорадочно двигались вперед в надежде найти желанный выход из тоннеля. Увы, вскоре нам пришлось горько разочароваться. За одним из поворотов перед нами выросла гладкая непроницаемая стена. Ни одной трещинки не было видно на ней, через которую могла бы проникнуть хотя бы даже мышь. С горечи в сердце стояли мы перед этим препятствием. Очевидно, в противоположность заваленному входу найденного нами первого тоннеля, эта стена появилась здесь вовсе не от обвала каменных глыб. «Не отчаивайтесь, друзья мои!» Первым прервал тягостное молчание неунывающий челленджер. «У нас в запасе есть другой выход — мой парашют!» «Не ошиблись ли мы пещерою?» — робко заметил я. «Ах, нет, дружище!» — возразил лорд Рокстон, указывая пальцем на свиток из древесной коры. Пещера, отмеченная на рисунке крестиком, по счету является семнадцатой справа и второй слева. Мы как раз в ней-то и находимся. Но, посмотрев на графическое изображение пещеры, я не мог удержаться от радостного восклицания. Кажется, я понял, в чем дело. Следуйте за мной. Вперед! Тут... Промолвил я, остановившись после нескольких минут ходьбы. Мы зажгли свои факелы. Видите, на полу валяются спички. Правильно. Но что же из этого следует? Судя по рисунку, пещера эта имеет разветвление. В потемках мы, наверное, прошли мимо других отверстий. Я полагаю, что, вернувшись обратно и следуя по левому ответвлению, мы найдем, наконец, выход. Случилось так, как я и говорил. Не успели мы пройти и 30 ярдов, как перед нами оказалось большое черное отверстие другого хода. Мы свернули туда и очутились в значительно более широком коридоре, чем прежде. С нетерпением прошли мы несколько сотен ярдов в новом направлении, как вдруг впереди в непроглядном мраке блеснул красноватый свет. В оцепенении мы остановились. Дальнейший путь нам преграждала огненно-кровавая полоса. Приблизившись к ней, мы, однако, не испытали никакого жара. Никаких звуков не исходило из-за этой сверкающей завесы. Однако она продолжала блестеть перед нами, обдавая подземелье серебристым светом и превращая песок в самоцветные камни. Подойдя вплотную, мы очутились на краю обрыва. «Луна!» – воскликнул, не помня себя от радости, Рокстон. «Мы прошли насквозь, ребятки! Насквозь!» Таинственный свет, принятый нами за пламя, действительно оказался месяцем, ярко освещавшим через отверстие внутренность подземелья. Отверстие оказалось порядочных размеров, шире обыкновенного окна, и таким образом вполне удовлетворяло нас. Перегнувшись через край скалы, мы убедились, что спуск будет не особенно труден, ибо расстояние от земли сравнительно невелико. Ничего нет удивительного, что снизу мы этого отверстия не заметили. Низший край его был загнут кверху, и с равнины за уступом скалы его невозможно было увидеть. Кроме того, и подъем на такую крутизну представлялся совершенно немыслимым. Убедившись, что с помощью нашего каната мы сможем спуститься на равнину, мы с радостью в сердце вернулись в свой лагерь и принялись за приготовление к бегству. Нужно было спешить и в то же время не возбудить недоверие туземцев, так как в последнюю минуту они могли воспрепятствовать осуществлению нашего плана. Решено было оставить съестные припасы, но оружие и патроны захватить с собой. У «Челленджера», однако, оказался некоторый багаж. Какой-то сверток с таинственным содержимым и довольно значительных размеров ящик. Перетащить каковой нам стоило неимоверного труда. «Медленно тянулся для нас этот день, но с наступлением темноты мы были готовы к отбытию. С громадными усилиями втащили мы по ступеням лестницы багаж профессора, и, очутившись на конец у входа в пещеру, в последний раз долгим взглядом окинули эту чудесную страну. Боюсь, что скоро она сделается добычей охотников и золотоискателей. Для нас же она навеки останется полной очарования страной чудес, страной чистого романтизма и приключений. Это страна, где мы много страдали, много дерзали, многому научились. Слева от нас из пещер приветливо светились костры, под нами, у подошвы утесов, веселились и пели туземцы. Вдали чернела полоса леса, а недалеко от нас, слабо мерцая в темноте, раскинулось большое озеро, полное самых причудливых и жутких чудовищ. Внезапно ночную тишину прорезал пронзительный дикий вопль какого-то первобытного чудовища. То был крик страны МейплБайта, посылавший нам прощальное приветствие. Последний раз, окинув все взглядом, мы нырнули в темное отверстие пещеры. Два часа спустя мы были уже по ту сторону кряжа, у подошвы утеса. При спуске мы порядком повозились с багажом челленджера, но едва очутившись внизу, мы побросали все и бросились к стоянке Замбо. К утру мы добрались туда, но каково же было наше удивление, когда вместо одного костра Замбо мы увидели целую дюжину. Оказывается, прибыла помощь. 20 индейцев самозонки со стрелами, канатами и вообще всем, что требуется для сооружения моста, оказались налицо. Теперь нам уже не придется потеть над багажом, если мы завтра поутру тронемся обратно по Амазонке. Наконец-то я могу закончить свое повествование. На душе мирно и тихо. За это время мы видели немало чудес, и наши души обогатились. Каждый из нас стал по-своему гораздо лучше и отзывчивее. Вероятно, приехав в пару, мы там сделаем некоторую передышку приоденемся и почистимся. Если это будет так, то это письмо вы получите по почте раньше нашего прибытия. Если же мы изменим свои планы, то я сам привезу его. Во всяком случае, вскоре я буду иметь удовольствие пожать вам руку, дорогой мистер Мак-Ардль. Глава 17. Ну и заседание.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 «Ночное происшествие на Рэджин-стрит». Специальный корреспондент. Вызвавшее столько шума в печати заседание господ членов зоологического института, командировавших в прошлом году в Южную Америку выборных для проверки заявлений профессора Челленджера о существовании там представителей доисторической фауны и флоры, состоялось минувшей ночью в обширных залах Квинс-Холл. Это заседание по справедливости создало эпоху в истории науки.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 Многочисленная толпа, совершенно неосновательно объявившая себя устроителем заседания, начиная с четверти восьмого вечера, буквально штурмовала подъезд. И, наконец, ворвалась в залы после ожесточенной свалки, в которой пострадало немало лиц, в том числе инспектор полиции Скобль. У последнего оказалась сломанная нога. В результате этого дикого нашествия толпа не только заняла все проходы, но также ворвалась и в ложу, предоставленную в распоряжение представителей печати. Около пяти тысяч человек по приблизительному подсчету ожидало путешественников. Последние по прибытии тотчас же заняли заранее приготовленные для них места на трибуне, на которой уже восседал весь цвет ученого мира, не только Великобритании, но еще Франции и Германии. Швеция также была представлена знаменитым зоологом Сергиусом из Упсельского университета. Путешественников встретили продолжительными и шумными овациями. Все собрание поднялось как один человек, чтобы их приветствовать.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 Гром аплодисментов, к которым присоединяется и профессор Челленджер. Появление на кафедре профессора Сэммерли вызывает новый взрыв энтузиазма. Речь оратора то и дело прерывается рукоплесканиями и возгласами одобрения. Речь профессора приведена на столбцах сегодняшнего номера. Подробнейшее же описание приключений уже переданы талантливым пером нашего специального корреспондента Е. Мэлоуна. Ограничусь поэтому общим содержанием речи профессора.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 Вскоре выяснилось, однако, что заседание пройдет далеко не так гладко, как предполагалось. В течение всего вечера в публике раздавались временами неодобрительные возгласы. А теперь поднялся своего места и доктор Джеймс Иллингворд из Эдинбурга, обратившись к председателю собрания за разрешением внести некоторую поправку до внесения той или другой резолюции. «Председатель, пожалуйста, сэр, если вы настаиваете на своей поправке». «Доктор Иллингворд, я полагаю ваша светлость, что поправка необходима».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 Доктор Эллингворд начал с признания за профессорами Челленджером и Семерли их несомненных заслуг перед наукой. Выразив затем глубокое сожаление по поводу приписывания его выступлению личной неприязни к коллегам, он заявил, что руководствуется исключительно стремлением к научной истине. Занимаемая им ныне позиция одинаково с той, занимал на последнем собрании сам профессор Семерли. Тогда профессор Челленджер выдвигал некоторое положение, которое подверглись строгой критике со стороны профессора Семерли.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 Я попросил бы вас, доктор Иллингворд, заключить свою речь и перейти к предлагаемой вами поправке. Доктор Иллингворд, ваша светлость, хотя я намеревался еще многое сказать, но подчинюсь вашему требованию. Итак, я предлагаю от имени собрания поднести профессору Сэмерли искреннюю признательность за его занимательный доклад, но тем не менее прошу считать утверждаемое обоими профессорами положение «недоказанными».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 и, как вы слышали, убедил их в справедливости моих первоначальных заявлений. Мы все надеялись, что по возвращении больше никто не усомнится в правдивости наших сообщений. Однако, умудренный горьким опытом, я не применил привести с собою доказательства, способные убедить всякого благоразумного человека. Как вам уже сообщил профессор Сэмерли,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 Обстоятельства, при каких происходил побег, естественно, не допускали большого багажа Однако коллекция бабочек и других насекомых, принадлежащая профессору Сэмерли, уцелела, а в ней много новых образцов Разве эта коллекция не является достаточно убедительной? Несколько голосов «нет» Кто сказал «нет»? Доктор Эллингворд, вставая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 «И все свободное время посвятил бы классификации меловых инфузорий!» «Я же употреблю деньги, — сказал лорд Рокстон, — «на организацию новой, вполне оборудованной экспедиции «и вторично отправлюсь на наше старое плато!» «Ну, а вы, мой юный друг, разумеется, женитесь!» «Только не сейчас, — ответил я с горькой улыбкой. «Если вы не возражаете, то я с удовольствием присоединюсь к вашей экспедиции!»